Глава 4. День 6. Бэла перебирала пальцами кулон в форме сердечка, висящий на шее. Она наблюдала за тем, как Мэтт Бриндол от души налил себе красного вина, а затем наполнил её бокал. Он улыбнулся. Ненавижу вот это всё. На похоронах сплошные незнакомцы и слёзы. Вот свадьбы совсем другое дело. Разве на свадьбах не то же самое? Было, говорил отсутствующим голосом, уставившись в пространство. В этом плане да, но атмосфера совсем другая. Вы хорошо знали Аона, было быстро осмотрела комнату. Сколько из этих людей знают правду? А вы? спросила она в ответ. Бриндел покачал головой. Я встретил его на лондонском марафоне в прошлом году, а потом ещё раз на марафоне в Манчестере. Мы стали общаться, переписывались немного по электронке. Алан был помешан на компьютерах, помог мне установить небольшую сеть для домашнего офиса. А вы? Она никогда раньше не встречала Блиндла, но он крутился вокруг неё с того самого момента, как они вышли из церкви. Бэлла списала это на то, что он здесь никого не знал, или была другая причина? Может, он к ней клеился? Было не была уверена, но если так, то ей нужно было это прекратить. Флирт последнее, что ей было сейчас нужно. Она никак его не поощряла, просто дружелюбно общалась. Как-то мало он говорил, что мужчины слетались на неё как пчёлы на мёд. Бэл снова почувствовала, как подступили слёзы. Мысли о Балане, о том, как она по нему скучает и ранили её словно ножом по сердцу, хотя Бриндла, её тётя, точно бы одобрила. В отличие от Талана. Виной тому был его брак. Это выглядело так же привлекательно, как и Алан, даже несмотря на незначительное увечье. Бриндл хромал, не сильно, просто как будто что-то выбивалось из такта. Она наблюдала за его походкой, и было очевидно, что нога его беспокоила. За этот день она не раз замечала, как он массирует бедро и морщится от боли. А в остальном он был неплох. Только тёмные волосы выглядели так, как будто над ними поработал слишком усердный парикмахер. Жаль, хорошая причёска добавила бы гармоничности его лицу. А так нос казался долиноват. По комплекции он был практически как Аллан, рост – метр восемьдесят с лишним, под жарой. Похож на спортсмена, хотя ей было сложно представить себе, как бы он мог им быть с такой ногой, но она не стала спрашивать. Он бы подумал, что она им заинтересовалась, а это было не так. Праздное любопытство, просто чтобы на время забыть кошмар, случившийся с Алланом. Размышления помогали отвлечься от ужасной реальности, и она была благодарна за это. Я работала с этим помешанным компьютерщиком. Были совершенно не хотелось болтать, но разговора было не избежать. Вокруг были друзья и коллеги Аона. Некоторые были и её знакомыми тоже. И всё это в его доме. На самом деле, большинство из гостей здесь работали с ним. Мы оба преподавали в местном колледже на отделении информатики. То есть он был ваш коллега и друг. А недавно Она замолчала, снова комок в горле, снова подступили слёзы. Признайся, пусть этот мужчина знает, с кем имеет это дело. Недавно мы стали любовниками. Бриндеу закашлялся. А как это приняла его его жена? Бэла попыталась улыбнуться, говорить в безопасном тоне, но это было тяжело. Не из-за его жены, а потому что речь шла об Алане. Она любила его, надеялась провести с ним остаток своей жизни. В этом не было никакой безопасности. Они были почти в разводе. Её голос звучал тонко и сдавленно. И прежде чем вы в этом усомнитесь, я не разваливала их брак. Это произошло задолго до того, как мы сошлись. Дом большой, хотя они оба и жили здесь. У Анна была своя территория. Брендоу посмотрел на неё. Даже если и так, почему просто не съехать? Ани, наверное, не нравилось видеть его здесь, когда вы встречались. Это критика? Все остальные здесь думают так же? Они думают, что в последние месяцы Алан все еще надеялся сохранить свой брак? Почему она была так откровенно с совершенно незнакомым человеком? От горя. Вот почему. В голове царил хаос. Иначе она никогда бы не стала обсуждать свою личную жизнь с первым встречным. Она говорила безжизненным голосом. Дело было в финансах и переговорах о разводе. Но недавно Алану наследовал деньги от отца. Он собирался съехаться со мной, как только решит свои проблемы. У меня уже лежит половина его вещей. В гости зазвучала прохлада. Люди скоры на осуждение. Правда в том, что их браку пришёл конец. Больше тут и нечего сказать. Брендил кивнул. Он говорил, что Анна не простая женщина. Видимо, это место куплено на её деньги. Она из обеспеченной семьи. Я замечал, что они с Анной не были счастливы. Ещё она рассказывала, какая она ревнивая. Расставаться с ней нужно было бы очень аккуратно. Он умолк. Слушайте, простите меня. Для вас это должно быть тяжело. Я понятия не имел, что вы её Алан. Откуда вам было знать? Мы не болтали об этом. Было улыбнулось ему. Мэт Бринделл узнал Алану. Естественно, что он проявлял любопытство, сомневался в её мотивах, но это заставило её задуматься. "То, как он умер. Вы знаете, что произошло?" спросил он. "Мы были вместе на вокзале Виктория в Манчестере, когда к нему подошёл полицейский, сказал, что у Анны какие-то проблемы. Мне никто ничего не объяснил, но я знаю, что они нашли его тело на болотах." Её голос задрожал. Она слышала новости по местному радио. Алана застрелили в голову. Чёрт знает, что. Она могла лишь гадать о том, что произошло, когда он уехал с вокзала. У Алана не было уроков. Она предполагала, что он стал жертвой вооружённого ограбления. Вы были с ним? Она посмотрела в сторону. Ей не хотелось об этом говорить. День и так был достаточно трудный, да и в любом случае ей было нечего сказать. Белла опустила голову. Раньше ей удавалось сдерживать слёзы. Извините, я не могу. Всё это слишком больно. Прошу прощения. Мне не нужно было говорить об этом. Я должен был по крайней мере объясниться. Я привык проявлять любопытство, задавать вопросы. Я раньше был в полиции, в отделе уголовного розыска Восточно-Прининского региона. Белла была бы рада сменить тему. Она опять была на грани слёз и не хотела выглядеть глупо. Были? Потом бросили? Я оставил службу полгода назад. Скучаете? спросила она. Дело не в том, скучаю я или нет. Я всегда хотел одного работать в Розыске, но один мерзкий случай положил этому конец. Он похлопал по ноге, раздробленно, напичкана теперь металлом. Она промолчала. Вы знаете его? Бриндиль кивком указал на высокого худого мужчину, стоявшего на другой стороне комнаты и уставившегося на них. Это коллега с работы. Было помахало ему. Я подойду к нему, поговорю. Ему сейчас наверняка так же тяжело, как мне. Белла, улыбнувшись Бриндлу, Белла подошла к мужчине. Джоуэл, ты пришёл. Он поцеловал её в щёку. Мне жаль, Белла. Я знаю, как ты относилась к Аану. Это всё тебя, наверное, убивает. Мне очень тяжело. Я с трудом держусь. Не могу поверить, что его нет. Слёзы покатились ручьём по её щекам. С Джоуэлом не нужно было притворяться. Джоэл Доусон протянул ей платок и положил руку на плечо. Мы все будем по нему скучать. Бэлла слабо улыбнулась. Джоэл, как и она, появился в отделе относительно недавно, но хорошо вписался. Он нравился и сотрудникам, и студентам. Он был спокойным, скромным, приятным человеком, но при этом из числа людей, которых никогда по-настоящему не узнаешь. Она покачала головой, всё ещё плача. «Не могу, Джоуэлл, выйду на улицу, подышу, мне лучше побыть одной». Белла двинулась к стеклянным дверям в сад. Джоуэлл Доусон смотрел ей вслед. Ей хотелось посмотреть на место, где жил Алан, и это была единственная возможность. Он рассказывал о доме, но она никогда здесь не была. Это было бы неправильно. Может, между ним и Анной всё и было кончено, но Белле не хотелось совать сюда свой нос, и всё-таки ей было любопытно. Красивый сад. Всё это дело рук Анны, а он не любил садоводство. Мужчина, с которым она ещё не общалась, прослеживал за ней. Он раз или два улыбнулся ей во время службы, но было проигнорировала его. Он был высокий, одет в хорошо скроенный тёмный костюм. Он стоял позади неё. Он любил этот дом. Вот почему его жена согласилась провести церемонию прощания здесь. По вечерам Алан сидел на скамейке вон там. Он указал на тенистый уголок. Пил вино и работал, пока Анна не прекращала его пилить и не шла спать. «Почему её здесь нет?» Достаточно очевидный вопрос, но Анна заметила, что мужчине стало неловко. Несмотря на их проблемы, Анна по-прежнему была законной женой Алана. Это были его похороны. Белли этот вопрос казался уместным. Наверняка все недоумевали по этому поводу. Он сморщился и пожал плечами. «Анна не могла это вынести. Отправила вместо себя семейного адвоката. Меня». Он широко ей улыбнулся. "Я Роберт Нолан, а ещё я их сосед. Живу вон там". Он указал на огромный забор между домом Алана и ближайшим к нему. "Была Ричардс. Мы с Аланом вместе работали". Она посмотрела на него. "Знал ли он? Возможно, Алан рассказывал вам обо мне". Роберт кивнул и снова улыбнулся ей. "Он любил вас, я это точно знаю. А я любила его. У нас были планы, если бы он не умер". Она закрыла глаза. Мы бы на этой неделе уехали в отпуск. Он пресвистнул. Это для вас удар. Мне кажется, мне никогда не было так плохо. Может, если бы я знала, что произошло, это бы помогло. Но мне никто не говорит, а я не чувствую себя вправе спрашивать. Он смотрел на неё грустным и взволнованным взглядом. Алана застрелили. Это было преднамеренное убийство. Его тело нашли выброшенным на дороге недалеко от болот. Вдруг всё вокруг неё стихло, и его слова громом прозвучали в её голове. Не может быть, кому понадобилось убивать Ауна? Пальцы снова потянулись к луону. Последний подарок Ауна жёсткие, холодные слова. Она не верила, не могла поверить им. Через какое-то время она с трудом заговорила снова. Кому это могло понадобиться? Почему? За что? Полиция этим занимается. Я удивлён, что они не общались с вами. Вы знаете, что вы указаны как главный наследник в завещании, а она была отвернулась. Она забыла об этом. В сложившихся обстоятельствах ей стало стыдно.